Глава 8. Частички лета. В прохладной тёмной комнате затанцевали снежинки. Лиза приподнялась на кровати и огляделась. Эстера не было. Кривые ставни не до конца сходились, и потоки воздуха сквозь щель заносили в дом снежные хлопья. Лиза потянулась, прислушиваясь к своему телу. Ничего не болело, не ныло. Энергия переполняла её. Она соскочила с кровати и подошла к пыльному, треснутому по краям зеркалу. На спинке стола висело старое полотенце, скорее всего, им когда-то вытирали стол. Она взяла его и аккуратно протёрла зеркало. В отражении своих глаз на радужке она увидела белые пятна. У Эстера они были больше и вытягивались от края радужки к зрачку при переходе на другой диапазон видимости. У неё же редком окружали зарачок. Дверь распахнулась и вместе с вихрем снежных хлопьев вошёл Эстер. В руках он держал небольшой льняной мешочек и деревянную миску, доверху наполненную спелыми сливами. Ты выспалась? Теребя свои волосы и накручивая их на палец, как маленькая девочка, Лиза засмотрелась на миску со сливами. Ты выспалась? повторил Эстер и поставил миску на стол. Лиза очнулась от глухого стука. Как никогда раньше, она взяла одну сливу и стала рассматривать её так, словно впервые в жизни увидела этот фрукт. Откуда ты берёшь свежие фрукты? Я уже говорил тебе. Мужчина широко улыбнулся. Выращиваю. На Лизу снизошло зарение. Вместо того, чтобы взять и полакомиться сливой, она положила её обратно и скрестив руки на груди, твёрдо заявила: "Эстеро, мы должны принести их в приют детям". Это же здорово. Ты представляешь, как они обрадуются? Брови Эстера полезли вверх. Он стал вспоминать, не ударил ли Лизу головой о стену, когда укладывал спать. И начал он, сдерживая смех: "Как ты себе это представляешь? Принесёшь ты в приют полную коробку разных фруктов. А как ты объяснишь людям, откуда их взяла?" Улыбка девушки стала угасать. "Может, в смысле, мы не можем этого сделать?" Эстер развел руками. Можно ночью оставить коробку на крыльце у входа. Не сдавалась Лиза, хотя понимала, что и это звучит глупо. Лиза, у нас другая цель. Девушка беспомощно посмотрела на миску с фруктами. Мне совестно. Я тут свежими фруктами балуюся, а они ты жизнь свою отдашь за них. Перебил её Эстер и протянул сливу. Но для этого нужно накапливать силы. Если всё получится, весна придёт и сады сами зацветут. Я на это надеюсь, вздохнула Лиза. Я приготовлю тебе рыбу. И вот, держи ещё орехи. Лиза развязала льняной мешочек и невольно улыбнулась. Тончайший аромат зелени воспарил в воздухе. Она ощутила скромное прикосновение лета, сердце заныло от тоски. У бабушки на даче рос прекрасный орешник. Каждый год, начиная с июля и по сентябрь, можно было собирать по несколько трёхлитровых ведер. Самое весёлое в этом было — трясти куст и сразу прятаться за сук от орехового града, а самое тяжёлое — очищать от зелёной обёртки и скорлупы. И самое томительное — сушить ядра, которые так и дразнились. То далёкие, сладкие, светлые воспоминания из детства — Девушка погрузила ладонь в мешочек, и под подушечками пальцев заиграли медным отблеском коричневые плоды лещины. Вот он, Лиза ухватилась за нежнейшую частичку лета, листик слегка шершавый, зелёный и живой. Она представила цветущие сады, высокую траву, душистые цветники, росинки, стекающие из белых чашечек полевых вьюнков, одних из самых её любимых цветов. проведя по сердцевидному краю листочка, она чутко ощутила дыхание самой природы. Эстер всё ещё стоял с протянутой рукой к девушке и держал сливу, терпеливо ожидал, когда она его заметит. Очарованная летними ароматами, Лиза не сразу опомнилась, но желание ощутить так давно забытый вкус этих фруктов вернуло её в Сему. И орехи, и сливы были настолько насыщены летним вкусом, что Лиза съела всё. И причиной ненасытности был не голод, а жадность окунуться ещё раз в лето. После завтрака они отправились в сад, в его самую отдалённую от приюта часть. От хижины Эстера до заброшенного сада дорога была короче, чем до набережной, поэтому Лиза радостная шла сама, поглаживая зелёный листик, который прихватила с собой. Тут она вспомнила о засохшей веточке лаванды, что вытащила из букетика в гостях у Павла. С появлением Эстера в тот день начались и закончились отношения с единственным любившим её мужчиной. Не оглядываясь по сторонам, как это постоянно делала Лиза, Эстер шёл впереди, прокладывая широкую тропу. Он прислушивался к её шагам и глубокому дыханию. Радость, с которой шагала Лиза, коснулась и его сердца. Он улыбался. Появились низкорослые яблони в перемешку с небольшими кустарниками лещины и барбариса. Эта часть сада сильно заросла, Была страшной и густой, но в ней бурлила жизнь. То тут, то там раздавался клёк от птиц. Зяблики, синицы, даже клёсты шустро проносились над кустарниками и исчезали заблиз растущими деревьями. На раскидистых ветвях крушины красовались, помигивая алыми хохолками свиристели, а дятлы неугомонно наперебой выступили свою бойкую мелодию. Эстер подошёл к молодой яблони, которая, в отличие от других деревьев, выделялась своей стройностью. Лиза уже поняла, что он выращивает фрукты и орехи не теми способами, что садовники, а при помощи своей силы. Она стала рядом, с большим интересом наблюдая за действиями Эстера. Белые крапинки на его радужке расширились и слились. Он нагнул одну ветку и обратился к девушке: "Придержи и смотри внимательно". Глаза его сосредоточились на стволе дерева. Затем он охватил ладонями кончик ветки так, что спящая почка оказалась в центре лодочки, и медленно, расставляя акценты на определённых фразах, проговорил: "Я освобождаю необходимые вещества и передвигаю их из одних клеток дерева в другие. Доставив эти вещества в нужные части растения, они сами сделают своё дело. Эти вещества фитогормоны". "Да, я знаю". Тихо вымолвила Леза, боясь упустить момент, увенчанный волшебством. Зимой деревья находятся в состоянии глубокого покоя, продолжил спокойно Эстер, не отводя взгляда от ствола яблони. У них замедлен обмен веществ. Тебе необходимо пробудить не всё растение, а только ту часть, которая нужна для выращивания плодов. Одна ветка этого достаточно. Ты постепенно выводишь из сна нужные органы. И также, не спеша, погружаешь их в состояние покоя, приводя в действие ингибиторы. Лиза не особо внимательно слушала. Ей и так, как садоводу в прошлом, это было известно. Она сосредоточенно смотрела в щели между пальцами Эстера. Вдруг почка набухла, показались зелёные, покрытые мелким пушком, молодые листья. В один миг листочки распустились, и проклюнулся белый глазок. Эстер немного приоткрыл ладони, И белые розовые соцветия во всей своей красе предстали перед Лизой. Весенний аромат взбудоражил память. Таким цветочно-медовым ароматом насыщены сады в мае. Не забывай про тепло, послышался голос Эстера, отдавая его почкам и бутонам. Лепестки опали, скользнув по запястью Эстера как розовые бусинки, и опустились на снег. Лизе захотелось согнуться подобрать их, но ладони Эстера сомкнулись, И Анна поняла, что сейчас должно произойти что-то особенное. Она пригляделась. Завязь стала набухать всё сильнее и сильнее, и ладони Эстера разошлись под напором жёлто-зелёного плода, который мгновенно налился и превратился в пунцовое яблоко с розовыми полосками. Штрифель заключил Эстер и снял фрукт с ветки, на которой ещё помигивали наклонившиеся почки. Теперь твоя очередь. Что? Опешила Лиза. Вырасти своё яблоко, кивнул Эстер на ветку и дразня Лизу, откусил от фрукта кусочек. Как? Как я найду нужные вещества? Перейди на другой диапазон видимости, так чтобы можно было увидеть клеточную структуру дерева. Он засунул яблоко в карман и, передвинув руки Лизы к почкам, а она всё ещё держала ветку в одном положении, поспешно вымолвил: «Осталось дело за малым. Я оставил тебе набухшие, слегка наклюнувшиеся почки, а это значит, что все нужные вещества уже там. Найди их, тебе подскажет само растение. Ускорь их действия. Раскрути молекулы. Они сделают свое». От волнения у Лизы вспотели ладони. Она поспешно вытерла их от джинсы и сконцентрировалась, закрыла глаза и на выдохе открыла, продемонстрировав Эстеру свою изменившуюся радужку. красная. Не волнуйся. Он улыбнулся, вернувшись в глубокий спектр видимости. Я буду помогать тебе. Лиза аккуратно поставила ладошки лодочкой и проникнув в сосудистую систему тонких усычков дерева, увидела, как быстро из клетки в клетку перетекает вода. Вещества идут с током воды. Скажи ей, чего ты хочешь. Соприкоснувшись на подсознательном уровне с водой растения, Ей открылась чуть ли не его душа. Яблоне не очень нравилось, что её разбудили посреди зимы. Зато Лиза светилась от счастья. Сейчас ей мог позавидовать любой учёный. «Хочу, чтобы активизировались гибберлины», — произнесла она быстро. Раздался громкий смех Эстера. «Ты же нежелание загадываешь. Зачем слух? Просто подтолкни ток веществ в нужном направлении». Дерево не пробудилось до конца от зимней спячки, чтобы самостоятельно функционировать. Ну, Лиза слегка сконфузилась. Эстер учтиво посмотрел на неё и мягко произнёс: "Лиза, ты не на экзамене. Ты сейчас копаешься в своих мозгах, среди накопленных знаний, а должна взаимодействовать с водой и растения, как с частью своего собственного организма. Сконцентрируй нужные вещества в одном потоке. и девять их до клеток почки. Элиза покраснела. Всем своим сознанием она опять проникла в растительный организм и вдруг почувствовала какую-то неопределённую силу, которая помогла ей найти и собрать в единый поток необходимые вещества. Эстер присоединился к ней. Клетки почек зажили новой жизнью. Молодые листья распустились, показались белые бутончики, цветочки стали раскрываться, и через минуту лепестки опали. Следом стремительно начала разрастаться зелёная зависть, превращаясь в плод. Чтобы фрукт не горчил, ускорим распад хлорофилла и дубильных веществ, медленно проговорил Эстер. Ты сейчас за пределами фиолетового спектра видимости. Углубись ещё дальше. Посмотри на молекулу хлорофилла. Господи, ошеломлённо прошептала Лиза. Хвост напоминает жемчужное ожерелье, переплетённое в несколько рядов, а головка похожа на цветок. Теперь впереди на более широкий диапазон видимости появилась сеть из многочисленных пятигранных циклов. "Дорожит", улыбнулась Лиза. "Да, дорожит. Вот так выглядят и кластеры. Теперь разрушь её. Начнётся синтез каротиноидов и антоцианов." Потребовалась минута, чтобы справиться с поставленной задачей. Яблоко налилось, и сердце девушки затрепетало от радости. Она сорвала фрукт с ветки и откусила. Кисловат. Поспешила. Айстар улыбнулся, осматривая яблоко, а хотела коробку собрать. И я не думала, что это так сложно. Не сложнее, чем ввести свой организм в анабиоз перед погружением. Так вот, для чего это нужно? воскликнула Лиза. Научишься распределять вещества и энергию в растительном организме, сможешь быстро уложить свой организм спать. А иначе? Иначе погибнешь от холода высока. Ещё тебе нужно будет сохранить часть энергии для финального действия, для воссоединения с молекулами воды. "Пробуй ещё раз", скомандовал Эстер. Без лишних слов Лиза передвинула ладонь к другой почке, на которой уже виднелись бледно-розовые соцветия. Теперь она делала всё сама без помощи Эстера. Он только пару раз поправил её. Она сильно спешила закончить формирование плодов, поэтому яблоки не успевали созревать. Наконец получилось то, чего Эстер так долго ждал. Пару яблок упало в сугроб. Они были тяжёлые, румяные и ароматные. Шесть яблок, из них только три получились спелыми. Лиза обиделась, ведь для неё это было чем-то невероятным, и она очень собой гордилась. Это плохо, учитывая, что я буду тебе помогать замедлять жизнедеятельность организма, это нормально. Однако, если бы ты не спешила, то результат мог бы быть иным. Верни растение в состояние покоя. Сейчас в листьях накопилось достаточное количество ингибиторов. Ускорь их работу. С этой задачей Лиза справилась легко, и когда почки улеглись, отпустила ветку. Переполняемая чувствами радости и гордости, она обняла ствол яблони. «Умница!» — похвалил её Эстер. «Можешь выбрать время погружения. Днём или вечером?» «От этого зависит, что я увижу?» — безучастно спросила Лиза, не отрываясь от дерева. Она устала. Эстер понял, что включился запрограммированный им ранее процесс ассимиляции. Организм настроился накапливать энергию. «В дневное время — животных и другие места. Ночью — нашу галактику». Точи рассеиваются, поэтому к вечеру небо будет усыпано звёздами и на льду, как в зеркале, отразятся планеты. Однако твой организм дошёл до своего предела. Придёт уложить тебя спать до вечера. Нужно восстановить силы. Лиза кивнула, а потом резко откланялась от яблони. А я есть хочу. Только можно чего-нибудь посущественнее яблок. Усмехнувшись, Эстер покачал головой. Что за беспокойный ребёнок. Пока будешь спать, я выловлю ещё пару рыбин. М-м, <св Estee> громко простонала Лиза, оборвав его. Что ещё? Павел он должен сегодня прийти ко мне, а там дневник. И если он прочтёт, он будет искать и меня, найдёт домик. И... Лиза, подожди. Он не будет этого делать. Даже если прочтёт дневник, то пару дней будет переваривать информацию. А если не прочтёт и не застанет тебя в общежитии, взбешённый пойдёт домой я уверен ему надоело бегать за тобой ветер взвыл и старые сосны простонали в догонку его вою к лезе стало подступать чувство одиночества она с упрёком обратилась к старому а ты хорошо изучил наши с ним взаимоотношения знаешь всё и про меня и про павла она оценивающим взглядом смирила эстера а вот это тебе я ничего не знаю у тебя будет вечность, чтобы меня изучить.